Заметки на полях о мире и магии. Страны и государства. Айлет – самое молодое королевство на континенте. Основано беженцами на ничейных пустынных землях во время последней всеобщей войны. В настоящий момент является единственным многонациональным государством. Предоставляет политическое убежище беглецам всех народов. За что это государство сильно недолюбливают соседи. Демиания. Страна демонов. Форма правления – парламентская республика. Во главе стоит Государственный совет, состоящий из представителей старейшин всех кланов. Жители этой страны магическому образованию предпочитают военное. Считается, что именно благодаря этому демоны не проиграли ни одной войны. Великий лес. Арай-Эль. Самое старое государство на континенте. Принадлежит эльфам. Изначально все земли принадлежали им, но в результате прорыва из бездны существенная часть территории была признана непригодной для проживания перворожденных. Так что младшим расам они отдали их без боя. Форма правления монархия. Во главе стоит цветоч жизни. Он является не только светским, но и духовным лидером своего народа. Ниэйя – город-государство на северо-западе Великого леса. Заселен преимущественно нимфами. Официально принадлежит эльфам, но эта принадлежность существует только на бумаге. В Нее всем заправляют три князя, каждый из которых отвечает за свою область – войну, мир или благоденствие. Этот город на весь мир славится своими коврами и шелком. Шалония. Более известно на материке как «Людской архипелаг». Островное государство, населенное преимущественно людьми. Другие расы уничтожаются всевозможными рыцарскими орденами. На континенте о данном государстве знают удивительно мало. Ступени магического образования. Первая. Ведьма-ведьмак. Первая ступень дается по завершении четырех курсов. Для всех магически одаренных детей обязательно. Второе. Колдунья-колдун. Вторая ступень дается по завершении пятого курса. С этого курса образование платное. Третья. Магиня, маг. Третья ступень дается по завершении шестого курса. На этой ступени заканчивается обычное, ненаучное образование. Далее следуют уже степени непользовательские, творческие. Четвертая. Леди-магиня, лорд-маг. Четвертая ступень. Первая научная степень, при получении которой маг автоматически получает дворянский титул. Дается после дополнительных двух лет обучения и защиты диссертации. Пятая. Магистриса, магистр. Пятая ступень, вторая научная степень. Для ее получения необходимо проучиться еще пять лет и создать объемную магическую конструкцию типа заклинания. Шестое. Архимаг. Шестая и последняя ступень. Требует еще десяти лет обучения и больших объемов творческих изысканий. Подразумевает написание собственной книги уникальных заклинаний. Конец книги. Читала Вета.